Она станет матерью народов. Конец пришел с той же неизбежностью, с какой день сменяется ночью. Ахозия, 17-летний сын Эизавели, был коронован царем Израиля. Гафолию, дочь Ахава, выдали замуж за царя Иудеи. Но Эизавель, царица-мать, почти не появлялась на людях, погруженная в скорбь несмотря на неурядицы последних месяцев, она по-настоящему любила Ахава. Меланхолия, которая накатила на нее с рождением первого ребенка и возвращалась с каждой следующей беременностью снова, овладела Елизавелью. Она затворилась в своих покоях и не вставала с ложа. Она посадила всех павлинов в клетки, чтобы они не кричали на лужайках, и вставала только для того, чтобы пересечь комнату и усесться за костяной решеткой, глядя на виноградник на Вуфе, Ей всюду мерещились враги. В каждой тени она видела Авдея. Во сне царицы являлись убитые жрецы. Ее скорбь была столь же глубокой, как и моя, ведь я потеряла все — храм, своих голубиц, надежду на возвращение Ашеры в сердце Израиля. Все, что оставалось на будущее — да Марь и юные жрицы под ее попечением. Я отправилась в Сидон, решив вернуть оставшихся голубиц домой. Они помогут излечиться этому сломленному, безрадостному городу, изгонят параною и ужас, висящие над дворцом, словно вонь от дубильни. С их возвращением мы восстановим храм, и возобновим ритуалы и праздники, что скрашивали жизнь этого некогда счастливого народа. Я прибыла на закате, когда девы Сидона возвращались с водой от колодцев. Отец Иезавели умер зимой. Ее брат Ваализор, новый царь, приветливо встретил меня. Он сказал, что тем же вечером я увижусь с Дамарью на приветственном Перу и повел меня на крышу своего дворца. Над лабиринтом узких переулков внизу сгущалась тьма. За лесом раскачивающихся мачт в порту солнце постепенно сменяло оттенки. Розоватое, потом оранжевое, лиловое, пурпурное, пока не скрылось в море. «Как поживает моя сестра?» Вайлизор видел ее беспокойство на коронации племянника. Врать не имело смысла. Она встревожена, но собирается женить Ахозию, возвращение жриц вдохнет в Изавель жизнь. Он вежливо откашлялся. «Как вам известно, я знаю о постыдных событиях на горе Кармил. Жрицы просили здесь об убежище. Я не могу позволить им вернуться в Израиль, если там им будет грозить опасность. Там теперь совершенно безопасно. Ахав погиб». Пророк Яхве скрылся. Этим бедам пришел конец. Царь глотнул вина из кубка. Он был поразительно привлекателен, как и его сестра. Такие же полные губы, такое же нескрываемое презрение к глупости. «У меня есть другое предложение». Вализор посмотрел в сторону моря, где прекрасные розовые отсветы на небе напоминали о недавно зашедшем солнце, и указал пальцем. Там, в Китионе. «Волоси?» «В моей колонии на этом острове. Я строю там новый храм. Место тихое, отдаленное и находится под нашей защитой». Он склонил голову, словно принимая благодарность. «Там жрицы будут в полной безопасности от тех, кто не терпит других богов». Я задумалась над его предложением. Как мне хотелось снова оказаться на Аласии. Это место всегда влекло меня, но мне было невыносимо видеть Иезавель в печали. Ей нужна цель. Мои же слова преследовали меня. Лампа должна светить там, где нужна. Дамарь не стала высказывать собственное мнение, когда я спросила ее об этом тем же вечером, поскольку мое ночное поручение — избавила девушку от бойни на горе кормил и спасло ей жизнь, она целиком положилась на мою дальновидность. В ее глазах я была земной посланницей Ашеры, и Дамарь собиралась беспрекословно следовать за мной, куда бы я ни пошла. Как оказалось, вопрос решился без моего участия. Я всего несколько дней провела в Сидоне, когда гонец вызвал меня во дворец. Из храма Элат. Того самого, где восемнадцатью годами раньше мы встретились с Эйзавелью, я спустилась по извилистой дороге в город. Я наслаждалась теплом утреннего солнца и запахом тимьяна, проросшего между булыжников. Где-то за крышами, всего в двух днях пути под парусом, за волнующимся морем, лежала Аласия, которой так влекло меня сердце. Но разум обращался к делам земным — и к пыльной дороге в Самарию. Во дворце я застала целую кучу пустых колесниц. Конюшни были переполнены разгоряченными лошадьми. Я поспешила в тронный зал и увидела личного телохранителя Эйзавели, преклонившего колено перед Валезором. Грудь мне сковал леденящий ужас. Царь отпустил самаритян и позвал меня пройти с ним в личные покои. «В чем дело?» — спросила я. «Что-то случилось с Иезавелью?» Вализор тяжело опустился на пурпурное ложе. «Дело не в Иезавели». «Тогда в чем?» «Царь Ахозия мертв». «Ахозия? Ему еще и двадцати нет. Неужели война?» Вализор потер переносицу. «Не было никакого нападения. Он упал с балкона своих верхних покоев». «Упал?» «Это было невозможно». Окна царских покоев закрывались такой же резной костяной решеткой, что и в спальне А хозя не мог упасть, если решетка не была сломана. Вайализор пожал плечами. «Теперь царем станет Иорам. Я поеду на коронацию». Он разжал кулаки. «Вы вернетесь с моей свитой?» «Да». «А жрицы?» Намеков мне больше не требовалось отошлите их в Китион. Я снова рассталась с Дамарью. Посвятив ее верховные жрицы нового храма, я наказала забрать базальтовый камень богини на этот безопасный мирный остров. На следующее утро мы отправились в путь. На третий день перед нами возникли мощные стены Самарии. Меня ужасала мысль о том, что ждет нас за ними. Итак. Иорам, младший сын Эйзавели, был коронован царем Израиля. Паранойя царицы матери расцвела буйным цветом. Она шептала мне, что Ахозию вытолкнули. Призрак, посаженного на кол Авдия, неутомимо преследовал Изавель повсюду, угрожая не упокоиться, пока не погибнут все члены ее семьи. «За что его бог так ненавидит ее?» — думала изавель расхаживая по полутемным коридорам дворца. Почему она не может молиться своим богам? Последователи Яхве ценят подобную верность, но почему они презирают ее в других? И Изавель причитала, что даже Ашера оставила ее наедине с горем. Разве она не соблюдала обряды? Разве не оказывала почтение Царице Небесной, когда другие отвернулись от нее? За что такое наказание? Я говорила ей, что причина всех бед не в богах, а в людях, что Израиль и прежде терпел чужеземных цариц. Сам Соломон приносил жертвы Ашере. Это ее голоса, ее силы не захотели терпеть. Но и было не переубедить. Снова началась война. Иорам сражался с араметянами в Галааде, как прежде его отец. раненый. Он отступил к своему второму дворцу в Изрееле, чтобы набраться сил. Елисей, докучливый пророк, пришедший на смену Илии, в темноте прокрался на поле боя и помазал полководца Иуя в цари Израиля вместо Иорама. Царь и претендент встретились на дороге у Изрееля среди колышущихся колосьев пшеницы. «Все ли хорошо, Иуй? спросил Иорам иуи оказался достойным учеником Елисея. «Как же может быть все хорошо, пока твоя мать оскверняет Израиль распутством и волжбой! С этими словами он поднял лук, и стрела вонзилась в сердце Иорама. Во дворце в Самарии, стоя рядом с Еизавелью, я наблюдала за приближением Ииуя. Едва царица увидела его, как поняла, что и второй ее сын погиб. «Уедем со мной», — умоляла я ее. Кони уже стояли под седлами у задних ворот. Ни одна колесница не могла с ними сравниться. Мы бы доехали до безопасного Сидона прежде, чем преследователи сменили бы коней в Мегиддо. Но именно сейчас к Изавеле вернулись ее пыл и упрямство. «Нет ли Я не стану спасаться бегством!» Она накрасилась, подвела глаза сурьмой, украсила волосы серебром. Разбив оконную решетку, царица предстала перед пророком во всей красе. Сквозь неровную брешь она гневно смотрела на него. «Привет тебе! Иуй!» — крикнула она. узурпатор цари Царе-убийца!» Он остановил колесницу и поднял копье. «Кто во дворце верен мне?» Бросил клич он. Из тени покоя в царице показались слуги. Я протянула руку, чтобы оттащить ее. И Изавель посмотрела на меня широко раскрытыми, бесстрашными черными глазами. Я ощутила легкое прикосновение ее пальцев. Ее губы беззвучно шевелились. Она улыбнулась, погладила меня по щеке, а потом с громким боевым кличем прыгнула. Еле уловимое движение и тошнотворный глухой удар под звук моего крика. Ее кровь разлилась по каменистой земле, словно вино. Моя прекрасная, дерзкая, дрожайшая Эйзавель! Как же я ее любила! Упрямую и тщеславную, жестокую и надменную! Она не была моей пророчицей, но была вихрем, свежей волной прилива, весенним дождем и осенним урожаем. Разве ее страсть к собственной богине чем-то отличалась от той, что испытывали мужчины, поклоняющиеся Яхве? Как мог бы измениться мир, если бы она одержала верх над Илией? Если бы память об Иезавеле, как я когда-то надеялась, сохранилась в веках и имя ее — было бы овеяно славой в поколениях, если бы люди терпели поклонение многим богам, а не только одному, если бы иудеи позволили женщинам почитать свою богиню наравне с мужским поклонением Яхве. Но мир грядущий оказался устроен иначе. Никаких отклонений от единственной истины. Божественность, а следовательно и полная человечность — стали уделом одних лишь мужчин, а женщинам в этом было отказано. Я вложила все свои надежды преодолеть Божье проклятие в то, чтобы дать женщинам силу и безопасность под властью их Царицы Небесной. Но все было напрасно, поскольку ничто не могло изменить истину, а Шеры больше нет. Земная власть мужчин проистекала от единого мужского Бога, который был по-прежнему жив. «Ничто не изменится, пока и этот бог не будет побежден, пока мы сами не станем подобны богам, как было предназначено Ашерой». Семь десятков сыновей, которых Ахав зачал до брака, выследили и обезглавили. Весь его род был уничтожен, и Иуй оставил тело Эизавели на съедение псам, как и предсказывал Илия. Но мое пророчество о том, что она станет матерью народов, тоже сбылось, ибо через Гафолию ее дочь, царицу Иудеи, каждый царь в Иерусалиме происходил от Иезавели вплоть до последнего из них. Да, даже Иешуа, иудейский царь, коронованный терновым венцом, был от ее рода.